Кирин потягивается всем телом и блаженно вздыхает. «Погодка прямо идеальная», — мурлычет она. «Потрясающе, правда? Спасибо тебе за всё, Кири. Сама бы я никогда не сподобилась. В основе мой собственный эгоизм. Я сама обожаю сюда ходить». Она принимается шарить в сумке, ища телефон, и я бросаю взгляд на её живот. «Да, она права, пока не намёка на беременность». Я смотрю, как там Джесс. Сидит в тенёчке с книгой на коленях, но глаза у неё закрыты. Она кажется такой хрупкой и уязвимой, что я невольно отвожу взгляд. «Боже!» — произносит Кирин, и голос у неё расстроенный. Мы с Джесс поворачиваемся к ней. «Что-то с детьми?» — спрашиваю я. «Может, ей пришла СМС-ка от Нельсона?» Она качает головой. «Самолёт разбился. В Египте. Никто не выжил». Лицо у неё делается печальным. На борту было 250 человек, включая экипаж. Ужас какой, говорю я. Жуткая новость. Не надо про это, Джесс вздрагивает. Не могу выносить такие разговоры. Мой телефон лежит на столике экраном вверх, и я переворачиваю его экраном вниз. Не буду смотреть в телефон до конца дня. В этом есть что-то неправильное. Я веселюсь, а другие скорбят. В мире всегда кто-нибудь доскорбит, замечает Кэрин. Я знаю, но когда самолёт разбивается, это просто рвёт сердце. Слушай, а кто-нибудь из твоих коллег придёт на праздник? спрашивает Джас. Я знаю, что она просто хочет поскорее сменить тему. А я ей уже говорила, что придёт. Да? Причём, по-моему, все. Ого, восхищается Кэрин. Я вообще не думала, что кто-нибудь придёт, но собираются все. Ну так же всегда бывает, правда? говорит Кирин. Затеваешь праздник, начинаешь с друзей и родных, потом хочешь позвать соседей и тех, с кем работаешь, список всё растёт, растёт. Тут как с нашей свадьбой, в конце концов пришло две сотни гостей, целая толпа. «Самое лучшее в сегодняшнем вечере, замечаю я, то, что, в отличие от свадеб, я пригласила только тех, кого действительно хочу видеть». «Нет-нет», мысленно добавляю я, Есть один человек, который в принципе мог бы испортить мне весь вечер, но только если я позволю. Я поворачиваюсь лицом к солнцу. Прежде чем я опозорила их, родители возили меня в очень милые отели, но в таком роскошном я ещё не бывала. В те времена я не отдавала себе отчёт в том, как мне повезло иметь вполне обеспеченных родителей. С тех пор я часто задумывалась: интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не залетела Если бы я и дальше шла по той дорожке, которую наметили для меня отец с матерью. Они хотели, чтобы я изучала медицину, и я бы с радостью подчинилась их желанию. Так что сейчас я была бы врачом. Возможно, замужем за коллегой-доктором. Возможно, у меня было бы больше детей. Летний домик где-нибудь за границей, чтобы проводить там отпуска. Существование, которое, поскольку мои родители наверняка играли бы в нём огромную роль, следовало бы назвать лишь существованием. Они в настоящей жизни. Вряд ли оно было бы таким же счастливым, как моя нынешняя жизнь. По крайней мере, я совершенно не могу этого себе представить. Они навязывали бы мне ритуал еженедельных ланчей после посещения церкви, на Рождество мы непременно гостили бы у них в доме с его рушечками и подушечками, с его вечными правилами и установлениями. Не смей ставить локти на стол, не смей класть ноги на кресло, не смей валяться в постели после 9:00 утра. Не сутулься. Не смотри по телевизору ничего, кроме BBC2. Мне повезло. Удалось из всего этого вырваться. Вернее, нам повезло. Если бы мои родители приняли Адама и Джоша, смирились с их присутствием в моей жизни. Мы бы по неволе чувствовали бы себя у них в долгу, постоянно всегда без конца. Нас связывали бы с ними удушающие узы благодарности, родственных обязательств и тому подобного. «Как жалко, что Марни сегодня вечером с нами не будет», — сочувственно говорит Джесс. «Моей Клео очень её не хватает. Они с детства обсуждали этот твой праздник, гадали, какими они станут в 19 лет. И придумывали платье, которое они наденут». Я улыбаюсь при этом в воспоминании. «Я тоже. Я часто думала, в день моего праздника Джошу будет уже 22, а Марни — 19. И я не могла себе представить, как они будут выглядеть», и вообще, какими они станут, чем они будут заниматься и так далее, две неизвестных величины. Но я никогда не сомневалась, что они там будут, на моей вечеринке. Тут я отчётливо понимаю. Да, за все эти годы я столько раз воображала себе этот праздник, и мне никогда не приходило в голову, что Марни не примет в нём участие, что её может не быть с нами. Или что я не захочу, чтобы она с нами была. «А Клео не против того, чтобы прийти?» Спрашиваю я у Джесс. «Раз Марни не будет». «Не беспокойся. Она ни за что не пропустит твой праздник». Джесс внимательно смотрит на меня. «Кстати, о Марни. Тут Клео хочет устроить ей вечеринку-сюрприз в ближайшие выходные после её возвращения. Пригласить всех их друзей. Она просила меня узнать, не возражаешь ли ты?» Горло у меня сжимается, Мне удаётся выговорить, очень мило с её стороны. Это будут первые выходные июля. Вы ничего на эти дни не запланировали? Нет, отвечаю я, потому что в своих мыслях я добиралась только до того дня, когда Марни приедет. Моё сознание отказывается идти дальше. Оно пока к этому не готово. Последствия её возвращения будут колоссальными. И заглянуть дальше я просто не в состоянии. Мы тоже в эти дни свободны, замечает Кирин. Ух ты, ещё одна вечеринка, которую можно ждать с нетерпением. Шикарно. Не думаю, что нас на неё позовут, выражаю я со смехом. Тогда вы все заявитесь ко мне, устроим собственную. Я улыбаюсь Кирин, хотя точно знаю, ничего такого не будет. И это знание наполняет меня отчаянием и печалью. А как насчёт всего прочего, что мы все шестеро так любили делать вместе? Как насчёт Рождества? Мне нужно, чтобы каждое моё Рождество наполняли люди, любовь, смех, потому что именно в эти дни я острее всего чувствую родительское отторжение. Вообще-то непонятно, почему так происходит. С семейством Адама мне всегда было приятнее отмечать Рождество, чем когда я отмечала его с собственными родителями, ещё до того, как в моей жизни появился Адам. Но стоит мне открыть глаза рождественским утром, Как внутри меня словно бы открырзается громадная дыра, которую не в силах заполнить никто, даже Адам, Джош, Марни и все мои друзья. Мне пришлось свыкнуться с чувством покинутости в наши первые годы с Адамом. Он столько раз покидал меня. Теперь кажется чудом, что мы всё-таки пережили то время и не расстались. Моя обида никуда не делась, хотя я и не собираюсь ему об этом говорить. Он так старался загладить свою вину, он будет страшно огорчён, если узнает, как я по-прежнему переживаю всё это, как всё это на меня по-прежнему действует, по ночам, словно бы подкрадываясь ко мне. Обида до сих пор грызёт меня, обида на него, за всё через что он заставил меня пройти. Когда он ушёл в первый раз, я не сомневалась, что он попал в аварию или что его убили. Я так и видела его тело, избитое, переломанное в каком-нибудь кювете. Я представляла себе, как вот-вот постучат в дверь, явятся двое полицейских, мужчина и женщина, встанут на пороге. Он не сказал, куда идёт, и я подумала, что он просто пошёл по магазинам. В тот вечер он так и не вернулся, и я решила, что он заехал к Нельсону, вздумал у него переночевать. Я рассердилась, что он мне не позвонил, и с ума сходила от беспокойства. Ни у меня, ни у него не было мобильного. В 97-м году они стоили слишком дорого, по крайней мере для нас. И я никак не могла с ним связаться, чтобы выяснить, где он. На другой день он тоже не объявился, и я пошла в полицию. Я отлично видела, что по их мнению, я поднимаю шум из-за сущих пустяков. Вероятно, они бегло оценили ситуацию: совсем юные супруги, практически дети и уже с ребёнком на шее, и решили, что у него роман на стороне. Они посоветовали мне подождать ещё пару деньков, но я была просто не в состоянии поверить, что Адам заставит меня так беспокоиться, что он не попытался бы со мной связаться, если бы мог. Мистер Уэнтвард отнёсся ко мне более сочувственно, чем полиция. Когда я разревелась прямо у него в мастерской, он уговаривал меня не переживать, уверял, что Адам просто выпускает пар и что в конце концов он объявится. Он и объявился три дня спустя. И тогда мне стало ясно. Ему и в голову не пришло сообщить, что у него всё в порядке. Мало того, он и не думал раскаиваться. По его словам, мне следовало бы понять, что он с Нельсоном. После этого во мне что-то умерло. Он проделывал это снова и снова, и я внутренне покрылась: никогда не прощу ему беспокойства, которое он заставляет меня переживать. Потому что каждый раз меня охватывал страх, что теперь-то с ним действительно что-то стряслось. Я знаю, нехорошо так думать, и я вообще-то думаю так лишь когда вспоминаю те скверные времена, но иногда Редко-редко. Мне даже хочется, чтобы он на своей шкуре испытал, каково это. Не знать, где находится человек, которого ты любишь. И сходить с ума от беспокойства. Опасаясь, что случилось худшее.